Рен. Глава пятнадцатая. На следующий день после встречи с Радборном в Розарии попытки Рен избежать встречи с лучшей подругой Розы прекратились. Она поужинала в столовой с Чапманом, съев тушеную говядину, морковь в медовой глазури и картофельный фондан, прежде чем отправиться в библиотеку. Там, под предлогом вечерних занятий, она начала планировать убийство дыхания короля. вместе где так много любопытных глаз и ушей, Рен нужно было совершить чистое убийство, что-то быстрое и незаметное. Вскоре исследование привело ее к варианту с отравлением. Селеста нашла ее, свернувшейся в кресле, погребенной под горой исторических томов. «Попалась!» — воскликнула она, влетая в библиотеку. Рен вздернула подбородок, ее сердце внезапно застучало в груди. Лучшая подруга Розы соответствовала описанию, которое она запомнила. Высокая и стройная, с темно-коричневой кожей и черными вьющимися волосами, которые слегка подпрыгивали при каждом шаге. У нее были ярко выраженные скулы, теплые карие глаза и изогнутые в улыбке губы. Рен сунула брошюру о ядовитых растениях, которую она тайно читала под кресло, как раз в тот момент, когда Селеста взяла книгу с колен. Это был трактат о торговых законах Эанны. Она высоко подняла его за один угол. «В последнее время ты слишком серьезно относишься к истории с коронацией», отметила Селеста, сморщив нос. «Роза, я всё время говорю тебе, по-настоящему хорошая королева знает, как отдыхать!» рэн выдернула книгу из рук Селесты, притворяясь, что ей небезразлична чепуха, написанная внутри неё. «Могу ли я сначала подождать, когда корона окажется на моей голове?» Селеста высунула язык. «Я хочу вернуть свою лучшую подругу назад! Я скучаю по нашим ночёвкам!» Чапман думает, что я ничего не могу удержать в голове, «Я пытаюсь переубедить его». Селеста присела на подлокотник кресла рэн «С каких пор тебя волнует? Что думает Чапман?» Теперь она была так близко, что рэн смогла почувствовать ноты жасмина в её духах. «Тебе следовало гораздо больше беспокоиться о моём мнении. И, честно говоря, я не могу поверить, что ты избегала меня». рэн скорчила гримасу. «У меня ужасно сильно болела голова. Разве Чапман не сказал тебе?» «Ах, да! Он сказал, что ты ужасно себя чувствовала и не могла увидеться со своей лучшей подругой. Но ты, конечно, не была слишком больна, чтобы ходить на свидание со своим новым любовником!» С этими словами Селеста театрально откинулась на спинку кресла. «Только не говори, что это тоже важное дело для коронации. Мне кажется, что меня заменили». «Не говори глупости!» Рэм скачала на ноги и начала убирать стопку книг. «Я тоже пыталась не встречаться с анцелем но он просто так...» «Привязан ко мне?» «Теперь ты заговорила по-другому. Ты не могла перестать щебетать о его мягких волосах и поэтическом сердце после вашего первого свидания. Ты даже пошла и попросила испечь для него торт ради всего святого». Смех Селесты зазвенел вокруг них, и рэн немного расслабилась. Лучшая подруга Розы была глотком свежего воздуха. рэн стало стыдно, что ей приходилось жить в постоянном страхе быть пойманной ею. «Что ж, «Конечно, мне нравится Ансель», — сказала рэн ловко прикрывая свою оплошность. «Но я думаю, что для любви нужно больше, чем красивые волосы и приятные слова». Селеста подняла идеально уложенную бровь. «После стольких лет я рада видеть, что ты, наконец, начала меня слушать!» рэн беззаботно рассмеялась. «Только в редких случаях». Селеста поднялась на ноги. «И, кстати, о красивых волосах и приятных словах». «Я должна рассказать тебе о моих любовных похождениях с Арчером Морвеллом. Ты знаешь, сыном кузнеца. Тот с плечами. Я встречалась с ним внизу, у мельницы». «Ты имеешь в виду у него настоящие плечи?» — спросила Рен, обмахивая себя рукой, как веером. «Только не говори, что у него еще есть нос». «И неплохой рот!» — Селеста подвигала бровями, и Рен снова засмеялась. Шэн был ее самым близким другом в мире, но его стошнило бы, если бы она когда-нибудь попыталась завести с ним такой разговор. Возможно, она что-то упустила в своей жизни. «Расскажи мне все до мельчайших подробностей», — нетерпеливо попросила Рэн. «Я изголодалась по сплетням». Селеста взяла Рэн под руку. «Я расскажу тебе по дороге на кухню. Кэм спрашивала о тебе». Внизу, на кухне, Рэм в безмолвном изумлении уставилась на гевронский торт-мороженое, заказанный розой. Он был произведением искусства. Пять слоёв белого бисквита были тщательно вылеплены и походили на сверкающий замок. Он был щедро украшен глазурью цвета слоновой кости, серебристый туман клубился вокруг его основания, в то время как изящно закрученный сахар капал, как сосульки, с каждого аппетитного яруса. «Это невероятно!» — выдохнула она. «Он выглядит...» прямо как дворец Гринстад. Кэм, главный повар, стоял позади торта в фартуке и белой шляпе и светился как гордый родитель. "Что ж, я очень надеюсь, что твой принц согласится с этим. Я же говорил, что в конце концов всё сделаю правильно". Уже было поздно, в кухне никого не осталось за исключением их троих. Воздух согревался жаром печей и успокаивающим мерцанием огня. Рэн улыбнулась повару. Он ей сразу понравился. Невысокий пухлый, с круглым улыбающимся лицом, загорелой кожей и карими глазами. На неё также произвела впечатление лёгкость в общении с ним. Несмотря ни на что, её сестре удалось найти в Анадоне настоящих друзей. Селеста провела пальцем по завитку глазури. «Итак, когда мы сможем попробовать этот волшебный торт, Роза?» «Руки от шедевра!» рэн шлёпнула её по руке лопаточкой, когда фейерверк великолепного плана взорвался в её голове. Если она собиралась отравить Вильяма Радборна, то ей нужна была идеальная возможность. «Я собираюсь подать его на специальном приветственном ужине для принца анцеля через три дня». Она просияла от собственной сообразительности. «Это будет маленькая личная встреча с небольшой капелькой яда». Когда лицо Селесты вытянулось, Рен поспешила успокоить её. «Не переживай, ты тоже, конечно же, приглашена» я собираюсь позвать Вильяма. Утром я первым делом сообщу об этом Чапману». Селеста лишь сильнее нахмурилась. «Почему ты думаешь, что дыхание короля придёт? Ты же знаешь, что в последнее время он редко покидает свои покои. Папа говорит, он стал пугливым, как мышь». Это только заставило Рен вновь задаться вопросом о том, что так волнует дыхание короля и была ли более глубокая причина для его опрометчивого союза с Гефрой. Она решила выяснить, что его беспокоит. Во-первых, ей было бесконечно любопытно, а во-вторых, если её план отравления провалится, она может найти что-то, что сможет использовать против него. «Конечно, он придёт на ужин», — сказала она Селесте. «Дорогой Вильям также заинтересован в этом браке, как и я. Не говоря уже о том, что он не рискнул бы оскорбить принца Гевры или его грозного брата своим отсутствием. На самом деле Рен рассчитывала именно на это». Она улыбнулась, взяла лимон из вазы с фруктами и подбросила его в воздух. Её успокаивало, что она могла чем-то занять руки. «Если ты так говоришь», — неуверенно произнесла Селеста. Она вновь перевела своё внимание на торт. «Ты в самом деле превзошёл себя, Кэм. Как тебе вообще удалось заставить его так сверкать?» «Это снежная пыль», — он понизил голос для драматического эффекта. Элиот знает торговца из Гевры с залива Вишбон. Пришлось дать ему двадцатифунтового тунца за щепотку этого. «Я должна сказать Марину, чтобы он разузнал подробности», — сказала Селеста. «Он очень хочет этим летом окунуться в торговлю специями, хотя я продолжаю подталкивать его к Рому». «Может, тебе стоит просто присвоить корабль своего брата?» — предложил Эрен. «Я никогда не принимала участие в мятеже, «Но думаю, что это было бы очень весело». Она схватила лайм и начала подбрасывать его туда-сюда. Жёлтый сменился зелёным, а затем снова жёлтым. Она подумала о потерпевших крушения торговых кораблях, которые иногда прибивала в Орту после сильного шторма, и задалась вопросом, отправится ли она когда-нибудь снова на поиски сокровищ по пляжу с Шеном. «А пока я могу ещё раз поговорить с Иолётом», — сказал Кэм. «Давай посмотрим, какой экзотический напиток он сможет выменять у пиратов в заливе Брэддок», — Селеста просияла. «Есть ли что-нибудь, что твой хитрый муж не может прибрать к рукам?» «Зависит от того, что ты ищешь», — произнес Кэм, заговорщицки подмигнув. ах я не знаю», — вздохнула она. «Может быть, чего-то волнующего?» Повар от души рассмеялся. рэн почувствовала тепло его смеха кончиками пальцев. «Селеста Пегаси. Что может быть более волнующим, чем гевронский принц, живущий под этой самой крышей? Прошло много лет с тех пор, как у нас была свадьба в Аннадене». Она закатила глаза. «Я имела в виду волнующего для меня». «Почему бы тебе не попытать удачу с гевронскими лодками, когда они прибудут сюда?» Кэм пошевелил бровями. «Посмотрим, что они принесут в Аннаден». Рен старалась не представлять себе Алларика Фелсинга, скользящего по серебряному языку. Она не могла придумать ничего хуже, чем преподнести ему ведьм на блюдечке, приковав себя к его незадачливому младшему брату на всю оставшуюся жизнь. Она молилась, чтобы ей никогда не пришлось увидеть этот день. Она схватила сливы из вазы с фруктами и подбрасывала их, пока бродила по кухне. — А что насчет Арчера Морвелла? Он недостаточно волнующий для тебя? — Арчер? — «Вчерашняя новость», — пренебрежительно ответила Селеста. «Ты знаешь, какой игривой я становлюсь?» рэн фыркнула. «Что ж, я уверена, что здесь в Эшлине есть много других прекрасных пар плеч». «Тогда зачем ты проделала весь этот путь до Гевры ради своего претендента?» «Действительно, зачем?» Селеста отвернулась от аппетитного торта. «С другой стороны, если все гевренцы сложены как стражник принца Анселя, я думаю, мне повезёт». «Честно говоря, быть таким красивым должно быть преступлением. Ты знаешь, как его зовут?» Она ахнула. «Роза! С каких это пор ты умеешь жонглировать?» рэн позволила фруктам упасть с тремя отчётливыми звуками удара. «Ни с каких?» Кэм усмехнулся. «И это та же девушка, которой приходится держать кубок с вином двумя руками!» рэн подобрала фрукты и поспешно положила их в миску. «Его зовут Тор Иверсон». — беззаботно сказала она. — Это то, о чём ты только что спрашивала, не так ли? — Тор? кэм протянул звук «р». — Мне нравится. Селеста всё ещё смотрела на помятые фрукты. Рен прокляла собственную глупость. Пытаясь успокоить нервы, она взяла пирожное из ближайшего подноса и сунула его в рот. Оно растаяло у неё на языке. Масло и сахар создавали симфонию вкусового восторга. — Как вкусно! — Принцесса, нет! воскликнул кэм это с корицей рэн перестала жевать повар метался по кухне как обезумевшая птица селеста снова уставилась на нее ты ненавидишь корицу о книющий карп последовала неловкая пауза рэн выплюнула пирожное в руки о нет фу фу уберите это от меня она завернула наполовину съеденное пирожное в салфетку и швырнула его через всю кухню оно стуккнул о стену кэм вздохнула покачал головой «Так делать было не обязательно». Рен на мгновение подумала, что стоит залезть в духовку и вспыхнуть пламенем, пока от её сожаления не останется только пепел. Сначала ошибка с жонглированием, а теперь эта проклятое пирожное. Она была обучена лучшим. Она должна быть умной, осторожной. Она пригладила пряди вокруг лица. «Прости, Кэм, должно быть, оно подкралось ко мне незаметно. Коварная корица!» Она выдавила застенчивую улыбку. «Так на чём мы остановились?» «Ах да, красивые гевронцы!» Кэм широко развёл руками. «Я как раз собирался официально объявить, что эта кухня всегда открыта для крепких гевронских солдат». Селеста повернулась к Кэму. Её подозрение смягчилось, сменившись насмешкой. «И что скажет Элиот на такое щедрое приглашение?» «Селеста, дорогая, Элиот ценит всё лучшее в жизни». Вот почему он в первую очередь стал торговцем. «Говоря о лучших вещах», — произнесла Селеста, проведя пальцем по глазури и облизав его. «Я слышала, что принцесса Аника красивая. Говорят, она свирепа, как снежный тигр. А вы знаете, как я люблю таких людей!» «О, ты испорченная!» — Кэм разразился громким смехом. Рэн присоединилась к нему, изображая головокружительное волнение по поводу ее предстоящей свадьбы, и, наконец, после того, что казалось вечностью, Селеста снова расслабилась рядом с ней, делясь лаковыми кусочками дворцовых сплетен и наслаждаясь тем, как Рэн воссоздает ее катастрофическое свидание с принцем Анселем. «Ладно», — сказал Кэм, потирая руки, «мне лучше приступить к этому особому меню для ужина. Три дня — это совсем немного. Но, к счастью для тебя...» «Я мастер своего дела!» Он взглянул на Рен и нахмурил лоб, пока изучал её. «И это даст мне возможность накормить и тебя тоже!» «Клянусь, ты чахнешь у нас на глазах, Роза!» Селеста подняла голову. «Я думала, мне показалось!» рэн обняла себя руками, пытаясь скрыть мускулистые руки, которые ей дали скалы Орты. «Это просто нервы, из-за приближающейся свадьбы и всего такого!» «Что ж, у меня есть идеальное лекарство от этого!» Кэм достал из духовки противень с печеньем. «Миндаль и ириски! Все еще теплые, и, клянусь честью, нет и намека на корицу!» «Что ж, слава великому защитнику за это!» Рен ухмыльнулась, отправляя печенье в рот. Кэм завернул еще одно в платок и сунул его в карман Рен. Почему-то оно было даже лучше, чем пирожное. Еще в Орте, когда ночи были холодными, а морской ветер завывал сквозь щели в скрипучей хижине бамбы, она часто задавалась вопросом, что она упустила, живя не в Анадоне. На девятый день рождения рэн Тея не спала всю ночь, чтобы приготовить ей торт, и Банба встала до рассвета, чтобы перенести мёд прямо из ульев и полить его. Втроём они спустились к берегу. Банба приглушила ветер, чтобы все чайки могли услышать, как она поёт песню «С днём рождения» своей внучки. рэн прижала скудный пирог к груди, как заклинание, которое могло бы поднять их и перенести в лучшие времена, к лучшему торту. «Я отдала бы тебе все роскошные вещи в мире, если бы могла, маленькая птичка». Банба отрезала кусочек торта и держала его в своих испачканных песком пальцах. Там, в Орте, во всём был песок, даже на зубах. «Но сейчас пусть этот торт будет обещанием. Впереди лучшие времена, Рен. Для тебя, для всех нас». И теперь Рен была здесь, — в пределах досягаемости короны. Она уже смогла прочувствовать эти лучшие времена, аромат разогретого в духовке лакомства, тающего у нее на языке и прикосновение шелковой ночной рубашкой к ее коже, тепло камина в ее покоях, бурлящая ласка утренней ванны и такие друзья, как эти, которые с удовольствием проведут вечерние часы в теплых недрах, пропитанные запахами кухни. В конце концов, жизнь Розы была не такой уж и плохой. И когда Рен уберет из нее Вильяма Радборна, она станет еще лучше. Пожилав Селесте спокойной ночи, Рен заглушила свои шаги заклинанием и прокралась по дворцу, чтобы проверить, посещал ли снова дыхание короля западную башню. Когда она заметила его стражников, стоявших по обе стороны двери, она отступила в тень. Любопытно. Радборн просидел весь день в покоях, но строго придерживался своего распорядка ночью. Чтобы не находилась в этой башне, это было важно для него. рэн запомнила данное открытие на случай, если оно ей понадобится, когда придёт время убить его. Если её праздничный ужин провалится, она сможет встретиться с ним в его драгоценной башне с хитрой улыбкой и верным кинжалом. Не совсем чистое убийство, но она всё равно насладится. Она убежала до того, как её заметил один из стражников Радберна. Портреты, написанные маслом, превратились в серебряные доспехи, когда она, шаркая, шла по залам Аннадена. Она так сильно задумалась о том, что Радборн делал в западной башне, что вздрогнула от внезапного грохота шагов впереди. Рен скользнула в нишу между двумя высокими доспехами и прижалась к стене. Шаги становились все громче. Тени растекались по камням, как чернила. Она крепко зажмурилась. «Не смотри вправо! Не смотри вправо! Не смотри!» «Принцесса Роза?» Рен резко открыла глаза. «Ты?» — выдохнула она. Тор стоял напротив Миши с выражением крайнего замешательства на лице. Эльски сидела у его ног. Её яркие синие глаза пронзали темноту. «Снова тренируетесь, ваше высочество?» «Ах, да», — улыбнулась Рен, расправляя юбки. В этот раз она, по крайней мере, была одета. «Я никогда не упускаю возможности поднять свой сердечный ритм. «Вы должно быть в отличной форме». «А ты очень наглый», — упрекнула она. Она задержалась взглядом на его влажной форме и взъерошенных волосах. «Ты только что был под дождём?» «Боюсь, эльски не пугают штормы». Губы Тора дрогнули. «Я слышал, что небольшой дождь время от времени полезен для солдата». «Что ж, он определённо пошёл тебе на пользу», — рэн широко ухмыльнулась. Она снова танцевала в огне, но, ох, это было так весело и так приятно отвлечься от планирования убийства. — Хорошо, что ты следуешь мудрым советам. Возможно, я смогу убедить тебя принять угощение? Увидев встревоженный взгляд Тора, она расхохоталась. — Без грязных помыслов, солдат! Рен сунула руку в карман и достала печенье Кэма, завернутое в носовой платок. — Я просто предлагаю тебе одно из вкуснейших печеньей моего повара. Она протянула руку. «Это вполне способно изменить твою жизнь». Тор взглянул на печенье, но не двинулся с места, чтобы взять его. «Это миндаль и ириски». «Уверена, Кэм сказал бы тебе, что он тоже сделал это с любовью», — мягко сказала рэн «Хотя я не могу говорить об этом конкретном аромате». Эльски понюхала печенье, затем посмотрела на своего хозяина. Тор нежно положил руку на голову волчицы. «Спасибо, ваше высочество». Но я не ем во время службы». «Эх!» — вздохнула Рен, разворачивая печенье. «Неужели все гевринские солдаты так напряжены?» Когда тор не ответил, она разломила печенье пополам, положила кусочек в рот и закрыла глаза, когда он растаял у нее на языке, наслаждаясь вкусом масла. Она могла поклясться, что услышала прерывистое дыхание солдата. Она тяжело сглотнула, затем открыла глаза, держа вторую половину печенья между ними. «Ты уверен, что не голоден?» Кадык Тора дернулся. «Я уверен, ваше высочество. Я восхищаюсь гевронской сдержанностью». Рен сунула вторую половину в карман. «Хотя я слышала, что вашему королю аларику ее не достает. У него темная репутация на этих берегах, знаешь? Говорят, что его единственные друзья — это его зверь. Он безмерно безжалостен и жесток на войне, а вместо сердца у него глыба льда». «Это правда?» Лицо Тора помрачнело при упоминании о его короле. Он немного выпрямился. «За последние несколько лет король аларик зарекомендовал себя как сильный правитель. Любой стране было бы глупо выступать против Гевры». Рен облизнула губы. «Я практически чувствую вкус твоей подготовки». Он сжал челюсть. «Вы путаете подготовку с преданностью, ваше высочество». «Что ж...» Тогда Анселю повезло, что у него такое преданное окружение. «Действительно, даже аппетитное печенье не может сломать твою решимость. Хотя, должна сказать, твоя волчица впечатляет меня гораздо больше». Она обратила свой взгляд на Эльски. «Она действительно красавица. Я тут подумала, что хотела бы получить такое на день рождения». Тор рассмеялся. «Эльски натренирована для войны, ваше высочество». Она может казаться безобидной, но, когда это необходимо, становится жестокой. Рен подняла брови. Если этот солдат пытался напугать её, ему это не удастся. Он только разжигал в ней ещё большее любопытство. — Как и её хозяин? Его улыбка стала натянутой. — В некотором роде мысли Рен вернулись к Радборну и к тому, что она приготовила для него. — Скольких ты убил ради гевры? Тор выдержал её пристальный взгляд. Шторм бушевал в его глазах. «Достаточно». «Ты потерял сон после этого?» «На войне не до сна, ваше высочество». Конечно, Гевра была воюющим государством. Если Рен в ближайшее время что-нибудь не предпримет, они принесут свою знаменитую жестокость на эти берега. Она пыталась скрыть беспокойство на лице, но Тор теперь слишком пристально наблюдал за ней, и её ладони начали потеть. «Ты находишь время поспать?» — спросила она, стремясь к непринуждённой лёгкости в общении. Тор указал на волчицу. «Мы по очереди несём ночную вахту». «Я солгала бы, если бы сказала, что это прозвучало эффектно». Рен посмотрела на эльски которая теперь обильно пускала слюни на его ботинки. «А ты не боишься, что она может убежать, пока ты спишь? Поиграть с кем-нибудь повеселее и принцесснее?» Смех Тора был на удивление музыкальным. От него всё внутри Рен сжалось. «Эльски покинула бы меня, только если бы я приказал». «Я могу быть очень убедительной». «Для этого потребуется нечто большее, чем печенье с рисками, ваше высочества Рен опустилась на колени и почесала Эльски под подбородком. «Сколько ещё?» Она сделала вид, что спрашивает волчицу. «Назови свою цену, моя прелесть. Я безумно богата». Тор возвышался над ней. Серебряные искорки в его глазах светились любопытством. «Сегодня вечером у вас что-то изменилось, ваше высочество». Шею рэн начала покалывать. «Что?» И как будто была отдана какая-то невысказанная команда, Эльски начала обнюхивать ее юбки. рэн резко встала. Воздух изменился, когда Тор осторожно шагнул к ней. Слишком поздно у нее возникло ощущение, что она невольно попала в шторм — Он медленно поднял руку, и Рен застыла, наблюдая, как он потянулся к чему-то у неё за ухом. «Ваши волосы», — сказал он больше себе, чем ей. «Мне кажется, они меняют цвет». Сердце Рен замерло. «Возьми себя в руки», — прошепел голос в её голове. Она шлёпнула его по запястью. «Я советую тебе держать руки при себе, солдат!» Тор моркнул «Прошу прощения, я только хотел...» «Прикоснуться к наследнице престола Эанны!» — закончила за него Рен совсем ледяным холодом, на который была способна. Было уже далеко за полночь, и её утренние чары ослабевали. Эти лепестки роз оказались слабее, чем она думала. Тор стоял с выражением такого сильного раскаяния на лице, что Рен почти пожалела его. Он мгновенно взял себя в руки, напрягся, снова став солдатом, тем, кого следует бояться, кого следует избегать. Рен уже отступала в тень, скрывая меняющуюся внешность. «Считай это своим первым и единственным предупреждением, солдат. Чтобы уберечь себя от дальнейшего смятения, я бы посоветовала никогда больше не упоминать об этой короткой встрече». «Как пожелаете, ваше высочество». Гевронец превратился в статую в темноте. Рэн чувствовала, как нарастает его подозрительность с каждым бесшумным шагом, который она делала, удаляясь от него. Хмурое лицо Банбы преследовало её, пока она возвращалась в восточную башню. Сегодня вечером Рэн отправилась на поиски неприятностей и нашла их в грозном взгляде солдата Геврнца. Она была такой же легкомысленной, как ведьма Лия, которая утонула в море Орты. Если Рэн в ближайшее время не возьмёт себя в руки, Следующий её промах может стать для неё последним, и если она обречёт себя на гибель из-за собственной беспечности, то обречёт на гибель и всех ведьм Эанны. Она убаюкивала этот страх, когда засыпала, и сны о рычащем лице Радборна уступили местоведением, как он, умирая у её ног, дёргается в агонии, а из его рта выходит пена.